Глава восьмая. На вид монах был из тех, кто не от сладкой жизни подался в монастырь. К тому же оказался крив. Правый глаз его был навеки зажмурен. — Ну, говори, — начал Волков, оглядывая монаха. — Его Высокопреосвященство занедужил, просит вас быть, — взволнованно отвечал монах. — Высокопреосвященство? Это архиепископ? Что, влан меня просит быть? — удивился кавалер. Ой, нет, не влан, не влан, я перепутал. К нашему епископу, к отцу Теодору, поправлялся монах. А что случилось? Что за хворь с ним приключилась? Не знаю, господин, отвечал монах как-то натужно. Убогий какой-то. Среди монахов таких немало. Мне вельно было вас искать, да позвать в дом епископа, бубнил монах. «Будь кавалер трезвее, так обязательно спросил бы, как монах его нашел. Но поскольку выпил изрядно, велел только. Беги к епископу, скажи, что сейчас буду». Он вернулся в обеденную залу, где продолжались пиры веселье, и сказал. «Господа, нас просят быть у епископа». Молодые люди стали подниматься, а господин Кершнер спросил взволнованно. «Что случилось, кавалер?» Епископ захворал, просит быть, отвечал волков коротко. Очень надеемся, что с епископом все будет в порядке, вздохнула госпожа Кершнер. Надеемся, что вы вернетесь, улыбнулся купец. Волков обещал им, что если хвор епископа отпустит, то они обязательно вернутся. Отчего-то он волновался. Зачем епископ зовет его так спешно, в час, когда уже приближаются сумерки, И все нормальные люди сидят за столом. Что могло случиться? Даже если епископ и захворал, зачем он зовет Волкова, а не лекаря? Почему не написал письмо? Уж два слова мог черкнуть? Или совсем плох епископ? Может, что-то граф затеял? Во дворе, когда кавалер уже садился в седло, а уволень держал ему стремя, Волков окликнул Максимилиана. «Максимилиан, пистолет при вас?» Да, кавалер. «Зарядите. Господа, прошу всех вас быть на страже. Выехали со двора купца. На улицах еще было людно. Волков возглавлял отряд. За ним Максимилиан на ходу заряжал оружие. Зарядил и передал кавалеру. Тот сунул пистолет за пояс сзади слева, под левую руку. От дома купца, сразу направо за угол от ворот, была улица Святого Антония, которая как раз вела к кафедральному собору. Оттуда уже рукой подать до резиденции епископа. Так и поехали. Горожане заканчивали дела. Лавки запирались. Ставни затворялись. Последние рассыльные с пустыми тачками спешили домой. Кто-то стоял на пороге своего дома, болтал с соседом. Кто-то зажигал лампу перед домом. Солнце-то уже садилось. У одного проулка кавалер увидел троих людей, что на старой пустой бочке играли в кости. Люди были при оружии, непростые люди. А у стены стояли протазаны, крепкая алебарда. На городскую стражу людишки не похожи. Отчего на промозглом сыром ветру играют, они в теплом кабаке? Охрана чья-то? А чья? Дома тут небогатые. Он ехал и внимательно смотрел на них. Все в бригантинах. Они из добрых людей или разбойников? И тут Волков вновь заметил человека, что уже сегодня видел. Это был тот человек, с которым он встретился взглядом, и тот глаза свои отвел. На этот раз господин был пешим. И опять он, едва взглянув на кавалера, глаза отвел и стал говорить со своими спутниками. А спутников с ним было двое, и оба при оружии. И как не зашло на Волкова, как открылось ему... Он вспомнил, что видел этого господина у церкви, когда прощался с епископом, и там у церкви человек тоже был пешим. Это уже странно. Уж слишком много с этим господином опасных людей. В воинском деле все просто. Коли видишь что-то странное, так будь готов к тому, что странность это обернется бедой. Чутье спасало кавалера не раз и не два. Товарищи всегда оценили его за наблюдательность и внимание. Именно эти его качества спасали от засад и внезапных атак. А тут вон всего сколько, одно к одному ложится. Глупый монах, неожиданный вызов к епископу, добрые люди при алибардах и протазанах на улице, играющие в кости, странный господин, которого он сегодня видит уже в третий раз, и к тому же он с опасными спутниками. Нет. Все это неспроста, а. неспроста. «Стойте — крикнул кавалер, поднимая руку и сам остановил коня. Уволенни фон Клаузевиц остановились сразу, а Максимилиан проехал чуть вперед. Играющие в кости как по команде уставились на него, про забаву забыли сразу. Один из них, как бы между делом, взял от стены протазан в руку. Они втроем глядели на оруженосца Волкова, словно его знали. И ведь уже не повернешь, не поедешь назад. Беда была в том, что кавалеры и его спутники уже миновали играющих. Эти трое оказались позади. А поскачешь, так на протазан и алибарду налетишь. Волкову и его людям ну никак нельзя было вернуться, чтобы не сцепиться с этими тремя на узкой улице. А сбоку из темноты проулка уже шел к ним господин с двумя спутниками, а у спутников-то тоже алибарды. Видно, до нужной поры к стенам были прислонены, чтобы в глаза не бросались. А тут, кажется, уже понадобились. Уволень, фон Клаузевиц и Максимилиан еще ничего не понимают, озираются. Дети малые, да и только. Даже Георг и тот оглядывается по сторонам, все еще почти безмятежен. Кавалер присмотрелся. Возможно, кинуться вперед, но, скорее всего, и там их ждут. Ну, конечно, так и есть. Из ворот сгнившего дома выходят добрые люди. Их трое. Тащат за собой рогатку, которой стража ночью перегораживает улицу. У них тоже копья и алебарды. У этих господ и в людях, и в оружии явный перевес. А еще... Кавалер уверен, что у них где-то должен быть стрелок. Больше сомнений у Волкова не было. «К оружию, господа!» — крикнул кавалер, выхватывая меч — «Это засада! Скачем назад! Все назад! К дому купца!» Он развернулся и, чуть не сбив с ног лошадь увольня, со всей прыти, со шпор, кинул своего коня на тех троих, что играли в кости у бочки. Если их смести, волков и его люди смогут ускакать обратно. И ему это почти удалось. Со всего маха он врезался в них, они все вместе, опрокидывая бочку с костями и уронив алебарды, упали на мостовую. Согвозка лишь в том, что тот мерзавец, что взял протазан, прежде чем упасть на камни, встретил кавалера, как положено опытному солдату. Он загнал оружие в грудь коня Волкова, загнал на все лезвие. Конь тут же повалился на передние ноги, а кавалер через его шею и голову, теряя меч, полетел в кучу сбитых на земь и опрокинутых на стену дома разбойников. Он больно стукнулся больным коленом обрущатку. Кто-то пнул его сапогом в бок сильно. Конь за шестьдесят талеров захрипел, заливая все вокруг своей крови, и тут же свалился почти сверху на барахтающихся людей, принялся бить копытами в агонии. Кто-то копошился рядом, крепкой рукой пытаясь схватить волкова за горло, но противнику удалось лишь вцепиться в ворот калета и потянуть на себя. Свалка! Опять! Да когда же это кончится? Волков подумал о том, что всю свою взрослую жизнь мечтал о том моменте, когда ему больше не придется драться. Слава богу, что надел свой калет, а лучше бы кирасу и шлем. Но пока он так думал, рука по старой привычке уже искала за сапога стилет. Вот он, родной, лег в ладонь, как будто и не покидал ее никогда. Кавалер ударил копошащееся рядом тело. В железо. Ударил еще раз, сильнее — В железо, еще, опять в железо, как бы руку своим же оружием не распороть. Но он все равно ударил еще раз. Лишь теперь старая сталь нашла свою кровь. Руку обожгла чужая кровь. Враг заорал резко, стал отползать от него, отбрыкиваясь, но он еще раз удачно загнал клинок в мясо. Напоследок, так сказать. округом кругом шум, звон железа, крики. «Бей коней! Бей коней!» — Истошно орал кто-то. Звонко и слево заржал молодой конь. Кажется, это конь фон Клаузевица. Сумерки становились все гуще, но на земле Волков заметил белую полосу. «Это его меч! Вот это радость!» Он нащупал Эфес. «Да, это он, его драгоценный меч!» Кавалер встал, оглянулся, оценивая ситуацию. Максимилиан один на один дрался с большим и тяжелым мерзавцем. Тут придется нелегко, но молодой человек быстрее здравяка и не стоит на месте, хотя враг пытается наседать на него и теснить. Александр Грошвули, вот уж кто молодец. Один своей огромной алебардой сдерживал троих, тех троих, что перегородили дорогу рогаткой. Александр вообще не умел пользоваться алибардой. Размахивает, как оглоблей. Ничего он врагам сделать не может. И не рубит, и не колет. Страх больше нагоняет, а на него сыпятся удары. Он словно собирает все их выпады на себя. Но Уволень за неимением легкой брони надел свои основные доспехи, и теперь его не так-то легко взять в его керасе, шлеме, стёганке и укрепленных железом сапогах. Сволочи пытались попасть ему по рукам и в лицо, но его алибарда весьма велика, а он так рьян, что у мерзавцев пока ничего не получалось. Фон Клаузевец сцепился с двумя, один из которых тот самый бородатый господин, а второй крепкий, весьма крепкий мужчина с алибардой. Казалось бы, нету молодого человека шансов, но не зря, не зря Георг вызывался быть чемпионом кавалера. Он очень ловок, особенно хороши его ноги. Ноги сильные, движения их быстрые, пружинистые. Что ни шаг, то верная позиция для защиты. Еще быстрый шаг и верный, очень опасный выпад, что едва не закончился на лице господина. Меч фон Клаузевит сдержит так легко, что, кажется, вот-вот выронит. Но ничего он не выронит. Шаг назад, и алебарда, которая должна была разрубить ему ногу, пролетает мимо, рассекая лишь воздух, А Георг тут же кидается вперед и в длинном выпаде тянется, тянется клинком и достает. «А-а-а!» — орёт мерзавец-алебардой, и та со звоном падает на мостовую. А сам враг, схватившись за бок и покачиваясь, спешит прочь в проулок. Фон Клаузевец достал его, достал, загнав клинок меча на два пальца прямо в его незащищенную доспехом часть тела, в подмышку фон Клаузевец смог избежать пары ударов и сделать свой великолепный выпад так быстро, что кавалеры до пяти не успел бы сосчитать. А Георг уже нарисовал мечом в воздухе дугу, стряхивая с клинка капли крови и как бы приглашая господина продолжить. «Ну, давай, мол, начинай». И вдруг Георг схватился за голову, за левую сторону головы, что выше уха, схватился, покачнулся и выронил меч а потом снова пошатнулся, сделал шаг, переставив ноги, словно пытаясь не упасть. Тут уже бородатый господин ударил его на наотмашь тесаком слева направо. Быстро, точно, сильно. Георг фон Клаузевиц падал на брусчатку уже, кажется, мертвым Видя это, Волков спрятал стилет в сапог и левой рукой достал из-за пояса пистолет. Он знал, от чего лучший его фехтовальщик выронил меч. Нет, кавалер не видел за ухом молодого рыцаря, торчащего оперения болта. Просто знал, что оно должно оттуда торчать. А еще он понимал, откуда был произведен выстрел. Локтем правой руки, которой он держал меч, Волков откинул крышку с пороховой полки и сразу поднял оружие. Кавалер не мог ошибиться. Он сам бы выбрал именно это место. И опыт десятков лет на войне Волкова не подвел. Арбалетчик и вправду сидел на сарае, на одном из скатов его крутой крыши, совсем рядом, прямо над схваткой. Оттуда ему все было отлично видно, все цели как на ладони, но и его черный силуэт отчетливо вырисовывался на розовом фоне предсумеречного неба. Колесико со свистом завертелось, высекая маленький снопик белых искр. Шипение. Пах! По крутой крыше сарая рассыпались и покатились болты один за другим, а потом пополз вниз и арбалет. Арбалетчик схватился за правый бок и стал на седалище съезжать по крыше, пока не спрыгнул за забор. С этим было кончено. И тут каким-то чудом, наитием, краем глаза Волков увидал движение слева от себя. Не иначе то было провидение Господня. Кавалер отпрянул, а пистолетом словно закрылся от чего-то того, чего не мог разглядеть, и этим спасся. Удар алебарды пришелся ему не на голову, а на пистолет и на левое плечо. Он уже и забыл, как болело это плечо. Хорошо его тогда монах из Деренховского монастыря вылечил, но теперь кавалер вспомнил эту боль. Пистолет отлетел в сторону к мертвому коню, а перед ним уже опять человек с алебардой. Видно из тех, что сидели у бочки. Да еще тот господин бородатый, будь он проклят. В левом плече острая боль, но никто не станет ждать, пока она пройдет. Снова бандит размахивает алебардой, а за ним и бородатый с окровавленным тесаком. Вот они, тут. Уворачиваясь от алебарды, кавалер сделал выпад. Да нет же, до да фанклаузицы ему далеко. Бородатый легко отвел его меч и сам ударил его под правую руку, в бок. Господи, благослови того ламбрица, что пришил кольчугу под его колет. Слава богу, кольчуга выдержала. Но удар у Бородатого такой, что дыхание у кавалера перехватило. И тут снова, да со всей силы, разбойник, что слева, замахнулся на его алебардой. «Да будь ты проклят!» «Здоровый собака, широкий в плечах, морда перекошенная, злая. Попадет, так никакая кольчуга не поможет. А размахивается он так, что и мысли у кавалера нет защититься, только отступать. А много он на своей больной ноге не набегает. А тут еще и бородатый лезет со своим тесаком, заходит сбоку, так и норовит рубануть справа. Вечер. Зеваки попрятались, смотрят из-за углов». Бабы, правда, кричат. Убивают стража, убивают. Но, кажется, то дело пустое. Дело дрянь, тянуть нет смысла. Появится стража городская или нет, непонятно. А может, ей заплатили за то, чтобы она тут не появилась. Сейчас суваль не упадет. Ему уже тяжко. Даже отсюда видно, что он устает. Да и бурые пятна на полах стёганки не сами по себе появились. Максимилиан все скачет, он еще бодр, но ничего со своим противником он сделать не может. Эти двое наседают на кавалера и не устают, и вступать в переговоры с ним не собираются. Все, что им нужно, так это убить его. И опять, опять его выручил солдатский опыт. Казалось бы, все, уже и надежды нет, но драться нужно всегда до конца. Так он и раньше выходил живой из всякой безнадеги. Волков отбил очередной удар лебарды. На сей раз бандит его пытался заколоть и сделал выпад, чтобы достать бородатого. Тот отпрянул, а кавалер, пока появилась пара мгновений, развернулся и, стиснув зубы от боли в ноге, кинулся прочь. Побежал, хромая к Максимилиану и его здоровику. Пока бородатый и бандит с Алибардой поняли, что происходит. Пока кинулись следом, волков был уже в пяти шагах от здоровика. Шульц! Сзади! — кричал бандит салибардой, топая сапожищами за кавалером. «Зади, сзади, Шульц!» — надрывно орал Бородатый, тоже торопясь за ним. Но не докричались они, не успели немного. Шульц уже повернулся к Волкову, изобразил удивление и попытался поднять свой большой фальшон, но Волков дотянулся, рубанул его по руке. Противник заорал, роняя оружие, и тут же получил колющий удар в горло. Это Максимилиан постарался. Убил его одним ударом. «Под левую руку!» — кричал кавалер, оборачиваясь к догоняющим его разбойникам. Но Максимилиан полез не туда. «Под левую мою руку, болван!» — продолжал кричать Волков. И оруженосец услышал, стал чуть сзади его левого плеча. Все остановились. И Волков с Максимилианом, и разбойники. Стояли, переводили дыхание. Не будь у врагов алибарды, кавалеру пришлось бы легче. Но этот длинный топор в сильных руках бандита все портил. Волков это понимал, чего уж тут непонятного. А еще три разбойника уже загнали увольня к воротам и просто рубят его. Он почти не отбивается, отталкивает своих противников древком и все. Бабы на улице орут и орут. Зовут стражу, но стражи нет. Волков чуть поворотил голову к Максимилиану и сказал негромко, чтобы слышал лишь он. «Около моего коня вон там пистолет. Как они атакуют, делайте вид, что бежите. Зарядите его, слышите?» «Да, кавалер», — также шепотом отвечает молодой знаменосец. Ждать долго не пришлось. Едва Максимилиан договорил, бородатый, видно отдышавшись, махнул тесаком. «Вперед!» И разбойники кинулись на Волкова. А Максимилиан побежал прочь, словно хотел скрыться в проулке. Сразу пришлось уворачиваться от алебарды. Опять этот здоровый мужик наседал, передохнуть не давал. Продержаться бы, пока он зарядит пистолет. Волков все ждал, пока этот мерзавец просядет. Хоть чуть замешкается при выпаде. Даст ему хоть один шанс, чтобы скользнуть мечом под древку и разрубить разбойнику руку. «Да какой там? Бандит опытен, да и Бородатый не дает и движения лишнего сделать». Волков только отходил, только отбивался. «Да где же этот Максимилиан с пистолетом?» И чудом, чудом, кавалер сильным ударом меча отвел Алибарду, когда бандит хотел проткнуть ему левую ногу, и тут же, опять же чудом, отвел рубящий удар Бородатого, который решил раскроить ему голову ударом справа когда тебя пытаются убить а ты ждешь помощи время тянется на редкость неторопливо словно выжимая из тебя все силы и последние надежды ну где же максимилиан черт его задери ему уже не хватало воздуха а враги его хотя и заметно притомились но все равно были еще рьяны и тут волков увидал максимилиана тот быстро подходил со спины к его врагам «В одной руке меч, в другой — пистолет!» Спокойно приблизившись к калибордисту сзади, он поднял пистолет. «Бородатого!» — крикнул Волков, так как именно он был у разбойников главным. Но колесико уже высекало искры. Ретивый разбойник и тут успел обернуться, но, кажется, даже удивиться ему не пришлось. Порох выплеснул ему прямо в лицо дым — Пламя и железную пулю, которая, разнеся ему голову, вырвала кусок затылка, забрызгав кровью и Волкова, и Бородатого. Бородатый на то взглянул раздосадованно и тут же получил хороший укол от Волкова. Кавалер дотянулся в длинном выпаде и воткнул меч ему в левую руку, чуть выше локтя. Бородатый отскочил, схватил за рану, огляделся. Нет, дураком он не был, еще дым не рассеялся, а он уже быстро уходил в проулок, на ходу на наотмашь рубанув Максимилиана своим тесаком. Бил в голову, но юноша успел закрыться, и удар пришелся на руки, в которых он держал пистолет и меч. А там, спасибо сеньору за подарок, рукавал амбрийской кольчуги. Они удар выдержали, кости тоже. Ну, а боль с синяками пройдут. Волков хотел пойти догнать Бородатого и обязательно, обязательно убить его, причем убивать его болезненно и долго, но сил у него не было совсем. Ребра справа болели, левое плечо ныло, нога опять же, куда же без нее. А главное, ему не хватало воздуха. Кажется, он стар становился, как старику ему не хватало дыхания. — Лекаря! — послышалось на улице лекари зовите!» «Лекаря и стражу!» — откликнулись из сумелек с другого конца улицы. А он стоял, опираясь на меч. Тяжело дышал и больше ничего сделать не мог. Даже говорить сейчас оказался не в силах.